Глава четвертая «Давай, шевели копытами!» — покрикивал надсмотрщик, размахивая хлыстом. С особенным удовольствием он проходился по моей спине, и витая кожа уже разорвала дрянную серую рубашку. Тащить на себе поставленную на колеса ладью было не самым приятным занятием. Ноги были стоптаны в кровь. Веревка, перекинутая через плечо, уже почти срослась с телом. И все равно было лучше, чем в каменной кишке, закупоренной сверху. Отвлекаясь от сегодняшней боли, я вспомнил произошедшее за последнее время, и меня передернуло от ненависти. Целый месяц мне не давали еды и воды. Тело, непривычное к таким условиям, резко сбросило мышечную массу. Выжил я, только слизывая шершавым языком капли влаги, появляющиеся прямо перед рассветом на стенах. А еще, благодаря синергии артефактов, даже когда мое собственное сердце из-за недостатка сил отказалось биться, вживленный в грудь камень взял на себя эту тяжкую роль. Разбитое сердце, проклятый артефакт, в который архидемон Восток заточил призрака его погибшей супруги, достался мне от княжны Буланской. как взятка и как подарок в обмен на обещание помочь ей освоить одну крайне редкую магию. Только недавно я узнал, что она хотела получить заклинание и потом, убив меня, вернуть камень. Но к ее глубочайшему сожалению, я сросся с артефактом, как и с двумя другими. «Кольцо перо ангела» которая оказалась просто свернувшимся в спячке симбионтом, теперь находилась где-то в моем теле. И, конечно, та вещь, благодаря которой я еще был жив — демонический глаз Они. Он заменил мне левый обычный глаз и являлся пропуском в этот мир для давно погибшего основателя клана. По крайней мере, старшие демоны в это верили. Пока я находился в узкой каменной яме, прикрытой крышкой, чуть не умер. Пожалуй, если бы во мне было только сердце, даже оно бы не справилось. Но каким-то чудом, когда я был на волоске от смерти, все три вещи начали работать как единое целое. Понял я это по надписи, появившейся перед левым глазом. Экстремальная ситуация. Поиск решения. Найдены работающие компоненты. Запрос на запуск соединения. МКЗ. Добро получено. ТУГ. Добро получено. Запрос на адаптацию проводящих тканей. Нет ответа от пользователя. Директива выживания. Безапелляционное принятие. Активация синергии. Меня колбасило так, что будь я не при смерти, разнес бы каменную тюрьму в крошку, а так просто дергался в конвульсиях, погружаясь еще глубже по кишке. Остатки мышц сжимались в агонии. По нервам стрекотали разряды, ища выход. А потом наступила тьма. Несколько следующих дней я не помню совершенно. Хотя, может, это и хорошо. Чем меньше этого каменного ужаса остается в воспоминаниях, тем лучше. Но страх смерти и муки жажды и голода стали не самым ужасным. Это только в первые 10 дней организм буквально орала пища. заставляя все мысли вращаться вокруг одного и того же. Да еще и тюремщики специально издевались, обедая прямо у входа в лаз. Запахи спускались просто божественные. И когда Вейшенк пришел с предложением, я чуть не вонзился зубами в принесенную пищу. «Убери запрет на извлечение артефактов!» Мило улыбаясь, проговорил демон. «Зачем они тебе? И мы посадим тебя в обычную тюрьму!» Тебя будут кормить и поить каждый день. Сухая теплая постель и соломенный матрас. Не мучай себя. Вот только спокойные ледяные глаза не менялись, как бы он ни притворялся. Я знаю его истинный облик. Я знаю, чего он хочет, чего добивается. И я знаю, что будет, если он это получит. А значит... Пусть я слаб, пусть под его стражей, но в этой ситуации преимущество на моей стороне. — Вы ничего не нашли там, в подземелье, верно? — тихо прошептал я, усмехнувшись, потрескавшимися от обезвоживания губами. — Единственная оставшаяся часть Они в моей глазнице. Попробуйте достать силой, и она станет бесполезной стекляшкой. — Все верно. — не скрываясь, кивнул владыка северной столицы. Но тебе от этого не станет легче. Куда делись твои рабыни? Где остатки дружины? И не говори, что не знаешь. Не может быть, чтобы они самостоятельно так организованно исчезли из города, когда тебя схватили. Несколько сотен крысолюдов, десятки ящеров и русалок из-под Мы проверили всю твою собственность. Их там нет. Самое смешное, что я и вправду не знаю. Я успел отдать лишь приказ о том, чтобы они спасались, раздал все долги. Да и зачем мне какие-то ошметки лесов и земель, когда я вскоре стану князем?» «Что?» Демон на секунду завис, пытаясь понять сказанное, но затем на его лице появилась злорадная усмешка. «Ты что, в самом деле решил, что свадьба состоится?» «Княжна тебя ненавидит, она использовала тебя в своих целях и отдала мне как игрушку. Даже если ты доживешь до дня венчания, оно должно быть в столице империи и Букоте, а ты проведешь остаток жизни здесь или в лесах и болотах Славии. Если вы не собираетесь меня покормить, лучше спустите обратно», — мрачно ответил я, теребя ошейник с рунами. «Артефакты останутся при мне». И умирать я не собираюсь. Посмотрим, что произойдет раньше. Рухнет моя решимость или стены вашей тюрьмы? Понимаю, что нашел в тебе Рейнхард, а до него Хикент. Хмыкнул, поднимаясь Вейшенг. Упрямство тебе не занимать. Но поверь, ты сломаешься. У нас есть все время мира, а демоны умеют ждать. В кишку его и проверьте, чтобы солнце не попадало. «А то он чересчур живой!» Стражники не церемония скинули меня обратно, и я оказался в полной темноте. И тогда пришли кошмары. Я не спал и не бодрствовал, но каменная стена, отполированная тысячами прикосновений узников до меня, извивалась, превращаясь в жуткие картины. Мой правый глаз не видел ничего, и я был бы очень рад, если бы тоже было и с левым. Я вновь был там, в мире цветущих садов, заточенных в колодцы зданий из металла и стекла. Я видел пышущие жизнью лица и стал свидетелем прихода тьмы. Ее глашатые бежали впереди, призраками носясь между людьми. Вот странно, в этом мире не было ни демонов, ни эльфов, ни одной другой знакомой мне расы. Только чистокровные люди — Пусть их кожа и была самого разного оттенка. Тревожные вести, разговоры, все чаще заканчивающиеся криком или замыканием собеседников в себе. Никто не знал точно, что именно происходит. Но люди собирали войска. Близкие прощались друг с другом. Добровольцы с мрачными серьезными лицами стояли в очередях, чтобы записаться в солдаты. Где-то там случилась беда. Ее еще никто не видел, но она была все ближе. А может и видел, но некому было о ней рассказать. Не знаю, что именно происходило, но в одном можно было быть уверенным. Все эти видения мне посылает глаз Они». Был ли демон свидетелем происходившего или просто остаток его разума хотел свести меня с ума, не знаю, но ощущение реальности совершенно исчезло. А потом пробудилась моя собственная память. «Слышь, сопляк!» Парень на три года старше и почти в два раза крупнее сжимал кулаки. «По-хорошему тебе говорю! Отдай планшет! Теперь он мой!» «Нет, у меня завтра турнир! Не отдам!» Но ну, крысеныш, ты сам нарываешься!» — усмехнулся здоровяк. «Держи его, ребята! Сейчас он пойдет с лестницы покататься!» «Спросят в санчасти, так и ответишь, понял? А то еще добавим!» Меня схватили под руки с твердой уверенностью, что сделать я ничего не смогу. «Твари! Я так долго к этому шел! Говорят, я самый младший в российской пролиге. Стану, если одержу победу завтра!» «Не дам отобрать им свое будущее, не дам оставить меня навсегда в этом дерьме». Стоило здоровяку замахнуться, как я поджал ноги, увлекая держащих парней за собой. Противник промахнулся, матерясь совсем не по-детски, но не растерялся и ударил меня ногой. Остальные последовали его примеру. Они были больше, сильнее и глумились, чувствуя свое полное превосходство. У них не было только одного — Моей решимости». Извернувшись, я схватил зачинщика за ногу и что есть мочи сжал зубы. Толстая джинса не поддавалась, но парень завизжал, как откормленный поросенок. Его дружки начали осматриваться по сторонам, и стоило донестись быстрому топоту женских каблучков, вся троица мгновенно ретировалась. «А я остался». Побитый, весь в кровоподтеках и ссадинах, но довольно прижимающий грудицы легенький планшет. Сейчас мое критическое мышление уже не протестовало против увиденного. Мозг слишком ослаб. Оставалось только принять все происходящее как есть. Оно было. Картины одна фантастичнее другой смешивались в моем рассудке. Различить, где бред, а где воспоминания, было невозможно. Но даже в таком состоянии я слышал все более обеспокоенные разговоры стражников. Эльфы начали бунтовать. На окраинах империи вновь появились дикие драконы. Русалки топили рыбацкие корабли и торговые суденышки там, где их вроде давно уже извели. Звероящеры появились в лесах близ столицы и грабили купцов, обычных людей. Вместе с ними часто видели крысолюдов. В подземье был обнаружен огромный культ Бога Солнца, в котором участвовало множество ящеров, дворфов и даже эльфов. Там шли постоянные бои. Новости для меня в целом были приятными. К некоторым из них я имел прямое отношение. Надеюсь только, что мои соратницы и рабыни души не перестараются и будут достаточно осторожны, чтобы не попасться. Не хотелось бы, чтобы их пытали на моих глазах. ведь тогда я точно сломаюсь, и демоны победят». Последняя новость, впрочем, была не настолько радостной. Воскрешенный бог солнца и света Светогор походя назначил меня своим первожрецом и потребовал, чтобы перед тем, как я обрету всю положенную власть над этим аспектом, доказал свою верность. Задание крайне прагматичное и циничное одновременно — набрать тысячу последователей. До того, как меня схватили, их было почти восемь сотен. Я успел отправить несколько групп миссионеров, отдал приказы по созданию разветвленной структуры домов добра. Но большая часть верующих была звероящерами и жила в одном месте. И сейчас они гибли под мечами имперцев. Количество резко сокращалось, и сейчас зависло на трех с небольшим сотнях. «Пожевеливайся!» Вновь крикнул надсмотрщик, вырывая меня из мыслей. Раздался гул раздираемого воздуха и спину ожег удар. Убью. Но не сейчас. Вначале необходимо избавиться от ошейника.